Глава 32. Раз голова кругом, значит пора. «Однако определенно пора обедать», — объявил полковник Гущин в прохладе кондиционера, включенного на полную мощность в кабинете, который выделила ему как большому начальнику руководства электрогорского УВД. Катя тут же сходила в дежурную часть и забрала запасы. Бухнула сумку-холодильник на стол и начала извлекать шедевры собственной кулинарии. «Фёдор Матвеевич, надо позвать наших, тут на всех хватит». Гущин секунду взирал, как на письменном столе накрывается скатерть самобранка. Затем пошёл звать. Однако вернулся быстро. «В Макдональдс у Лимонеля. А ты что, это всё сама приготовила? Да не может быть, ты готовить не умеешь, сама жаловалась». «Жизнь, она заставит. Отравитель в городе, вы что, не понимаете? Есть абы где и ябы что просто опасно». Катя достала одноразовую посуду. «И это еще не все. Тут и раньше». Она оглянулась. Полковник Гущин ее не слушал. Смотрел в окно. Уже дымил своей сигаретой. «Что там с протоколами допросов?» — спросил он. «Что ты там вычитала? Пока обедаем, поделись-ка информацией». Иной бы подумал, мол, самому шефу криминальной полиции протоколы свидетелей читать лень. Но Катя знала. Гущин не только уже прочёл всё, но и внимательно изучил, и запомнил. А теперь просто хотел сравнить, что бросилось в глаза, что насторожило. Распечатки Катя держала при себе в сумке, достала. Потом налила в пластиковые стаканчики яблочный сок. Гущин попробовал мясо, что она жарила на гриле. «Вкусно, очень вкусно, только всё холодное». «Сделайте себе бутерброд, я чайник поставлю». Катя нашла в шкафу электрический чайник. Налила воды из графина. Бутерброд и горячий кофе. Так вот, половина свидетелей местные, половина приезжая Я сейчас только об обслуге говорю, о сотрудниках ресторана и той фирмы, что банкет организовала. И, если честно, то именно эти показания мне наиболее интересными кажутся, в смысле объективности, чем показания гостей. «Продолжай», — Гущин с аппетитом жевал. Каждый очевидец описывает тот фрагмент праздничного вечера, который ему наиболее врезался в память. Кто что ел, кто что пил конкретно. И что там вообще подавалось, установить пока сложно. Ресторан и фирма предоставили нам меню банкета. Список блюд и напитков мы знаем. К тому же изъяты образцы. Да, но из свидетелей никто внимания ни на меню, ни на аппетит гостей не обращал. Обращали внимание на другие вещи. Например. Например, на то, что погибшая Гертруда Архипова отличалась красотой. Да хотя бы потому, как она в морге выглядела, этого уже не скажешь. Как были одеты и как вели себя её сёстры, на это тоже обращали внимание. И очень мало замечаний о том, как выглядела юбилярша, что она говорила и что делала. «Официанты, молодёжь, Архипова-пенсионерка, чего ты хочешь?» «Но нам было бы интересно узнать и про нее тоже», — сказала Катя. «А так мы знаем лишь, что на банкете с ней стало плохо, и все решили, что ее тоже отравили». «Стоп, а вот это от Себятина. Ничего подобного свидетели не утверждали». Гущин потянулся за новые порции холодного мяса. «Приесть же возможно, а вот местные, тут я с вами поспорю». Они все, и обслуга, и гости, когда это случилось на их глазах, Подумали примерно одно и то же — отравление. Гущин глянул на Катю, но только хмыкнул. «Что ты там наподчеркивала, лучше скажи? Не сочиняй. Давай только факты». «Факты? Ладно, Федор Матвеевич». Катя отложила пластиковую одноразовую вилку и нож и зашуршала распечаткой. «Вот. Незадолго до того, как все это случилось, я видела женщину. Молодая блондинка. Не наша. Не из Электрогорска». одета, неподходящая для такого расфуфыренного банкета. Это официантка, говорит, местная жительница. И она эту женщину не узнала. А до этого, смотрите, что она показывала. Городок у нас маленький, все на виду. Неустановленное лицо посетило банкет, согласен. Факт первый. Дальше. Вот показания официанта. И тоже они знакомцы на автомобиле «Мерседес», который спрашивал дорогу до ресторана. Официант — местный житель, также не опознал его. Принял за проезжего, за инвалида. «Это тот самый тип, что второго официанта просил отнести записку с угрозами, Адели Архиповой», — сказал Гущин. «Значит, доехал, нашел дорогу». В записке не было угрозы. «Старая сука, это не угроза, по-твоему? Так там значилось». Этот человек написал. «Ну здравствуй, старая сука, не забыла меня?» И если помните, из показаний следует, что Адель Архипова сразу направилась к нему, туда, где он ждал ее. Значит, записка не столько испугала ее, сколько заинтриговала. Сильно встревожила, лучше скажи. Этого мужика на Мерседесе с бриллиантом и в ботинках от Гуччи мы уже ищем. И он приехал не один. Официант кого-то видел в его машине. Так, еще что. Пока никакого эксклюзива я от тебя не слышу. Гущин пил сок, морщился. «Кислятина! ох Сейчас бы пивка!» «Есть эксклюзив, Фёдор Матвеевич!» Катя отодвинула тарелки, освобождая место для листов. «Вот что я особо подчеркнула. Показания официанта, опять-таки, он местный. Я сильно испугался, сразу подумал, что их всех отравили. У нас в Электрогорске насчёт отравлений плохая тема. Тёмная история». «Передёргиваешь, как шулер!» Гущин укоризненно покачал головой. «Вот с чем я борюсь нещадно. Вы, молодые, любители факты, показания передергивать. Там же этот повар... Официант. Ну да, официант. Макаров его фамилия». Гущин демонстрировал поразительную оперативную память. «Говорит о том, что у них отца застрелили. И про семейную вражду, про эту самую ихнюю вендетту. Архиповы против Пархоменко». Да, конечно, это важно. Только он ни одно это имеет в виду. Вот я дальше подчеркнула: та история случилась очень давно после войны, но все равно. Я от чего-то сразу об этом вспомнил, и не я один. И он прав Фёдор Матвеевич, вот еще показания и опять же местного повара ресторана речной Ермалюка. Я с ним потом беседовала. он много чего любопытного мне рассказал, а в показаниях по горячим следам видите. Вот, я жирно тут все подчеркнула. Он говорит, поверьте, в городе станут болтать бог знает что. Такие вещи сразу вспомнят, которые, кажется, давно забыты и похоронены. Правильно, это про убийство заказные Бориса Архипова и компаньоны его Пархоменко. Повар совсем не те убийства имеет в виду. А какие же? Те, что произошли здесь, в этом самом городе в 1955 году. Когда? «Ты смеёшься, что ли? У меня и так голова кругом от всей этой местной свистопляски. А ты ещё...» «Мне не до смеха, Фёдор Матвеевич». Катя смотрела на Гущина. «Что ж, раслысая твоя умная голова, полковник, кругом идёт, значит, пора тебе узнать и самую раннюю историю. Основу основ. Умалчивать дальше нет смысла». «Мне не до смеха, видите? Я даже есть тут, в Электрогорске. Спокойно не могу». И Катя завела свой рассказ. Вопреки его недоуменным восклицаниям, вопросам, замечаниям. Скоро восклицания и вопросы стихли. Полковник Гущин слушал.